Глава шестьдесят Непонятно, чего я так боялась. Молчала. Разве можно удивить или напугать другим миром человека, который может делать воду из воздуха, летает на драконе и спит с этим драконом, ну, когда тот девушка? Вряд ли. Уровень адаптивности колдуна выше, чем у членов земного клуба похищенных НЛО. Мои переживания были связаны скорее с тем, что он обидится на мое молчание. Но и здесь армази на высоте. Сначала восхищенно удивляется, потом задает умные вопросы относительно моей жизни там, а потом тенет задумчиво. Тебе, наверное, нелегко пришлось? Столько изменений за раз. Страшно было и... Эй, ты чего? Великие рода, только не слезы. Интересно, почему ты возле прозрачной стены не сказал про то, как их боишься? И ржу от этого восклицания и плачу. Но просто колдун такой милый со своей эмпатией. Ведь мне и правда было тяжело и страшно. М -м -м. Ладно, Марика, успокойся. Ты и правда какая-то нервная. Добавляю с сарказмом. Стена сразу бы тебя пропустила». «Не настолько я и боюсь слез, хмыкает. «И привлекает меня к себе. Почему молчала так долго? Сначала не хотела тебе давать возможности как-то это использовать» потом опасалась, что ты на мое молчание будешь обижен, а потом стало вроде как и неважно, подзабылась даже. «Важно», — качает головой. «Я теперь лучше понимаю твои слова и реакции, и странности. У вас все девицы такие?» «Какие? Аж слезы пересыхают. Он что, меня уравнять со всеми прочими решил?» «Ну, рассудительные, независимые, решительные». «В какой-то мере, да. Но я особенно. Конечно. Мне тепло и уютно. И от его слов, и от действий, и от того, как он меня обнимает, от костра, который поддерживает. Незаметно для себя засыпаю. И во сне оборачиваюсь в дракона, который тоже хочет спать. Он и спит, то есть я, пока солнце не становится совсем жарким» и непроглядная почти темнота не превращается в довольно унылую местность с красноватой почвой и сыпучими горками. А вдали... Ням тюда. да, Армази, Ам тебя... Ржет, потирает сонное лицо, зевает широко. А я вдруг понимаю, что люблю его. Вот прям в этот момент и понимаю... Глядя своим несильно удачным зрением на эти опухшие глазки и растрепанные волосы, слышит дурацкие шуточки, сказанные хриплым голосом. Никогда, когда он меч разящий и прочие геройство. Не тогда, когда колдун или меня спасает, или поет, что своим шершавым чарующим голосом. Полюбила я его, похоже, не за это. Марика. Сто. Промаргиваюсь от волшебных голосов и мыслей. Ты странно выглядишь. Ну, конечно, колдун, для тебя так точно странно. Вряд ли ты видел в своей жизни много влюбленных драконов. Драконов, осознавших свою любовь до конца, и уверенных в ней теперь на сто процентов. Я как-то слышала выражение, что если задумываешься, любовь или не любовь, то значит не любовь. А когда приходит то самое чувство, вопросов не возникает. И у меня их больше нет. Относительно чувств, ага. А вот относительно всего дальнейшего сплошные вопросы, основной из которых «А он? А он так же?» Или поменьше? Или вообще нет? Или «Он-то как? М?» Ни черта не и от этого немного страшновато. «Марика!» Меня обхватывают за морду и поворачивают к себе. «Вот если ты это сделал не для того, чтобы поцеловать...» «Марика! Ты боишься?» Здесь всего ничего, и летать уже можно. Да не того я боюсь, Армази. Ты же слышал мои главные страхи. И самый главный он про выбор был. И похоже, чего боялась, то и Любовь ведь не оставляет нам выбора. Ты если летишь, то все. Приехали, то есть прилетели. Ретим. Я преисполнена решительности». «О-бясни» и «ретим». Армази, как мне кажется, сказать что-то хочет, но передумывает. И объясняет простой, в общем-то, полетный маршрут. Прямо и наверх. Мы уже добрались до той части, которая вроде как самой дальней считается. Теперь надо лишь долететь до горы со старым колдуном. Ну и на самую вершину, где тот и прячется. Убивать неть сообщаю колдуну. «Да я тебя и не прошу!» — вздыхает. И снова будто что-то хочет сказать, но снова замолкает, не успев открыть рот. «Марика, может, не полетишь?» «Сто?» — таращусь на него. «Может, не стоит тебе? Не твоя битва?» Были бы брови, нахмурилась. «Наса! Битва!» — сообщаю ему очевидное. Мызе. «Вместе. Ти и я. Как добураться без меня. Как я доберусь, но, как и планировал, полезу наверх, а ты пока спокойно внизу подождешь. «Нет». Он что, не понял, что все худшее случается, когда я его жду где-то? «Да, я большой дракон, но одной мне страшно. Лучше уж вместе преодолеть все преграды, победить колдуна. Не убивать, мне хватило. Скрутить, наверное». Еще чего, добыть принца из его хрустальной консервной банки и свалить в счастливое будущее. Он смотрит на меня задумчиво, а потом кивает. Навьючивает все, что у нас осталось, и мы взлетаем. Как ни странно, до темных, неприятных на вид скал добираемся без приключений. И даже очень быстро. Мне кажется, и час они проходят, как мы уже под горой. На середине горы, на самой ее вершине... Может, лимит приключений исчерпан? Я делаю небольшой круг над пустынным, как мне кажется, плато. Внюхиваюсь, всматриваюсь и, подбадривая колдуном, сажусь. Армази, Что-то не то! Бормочу тихонько, когда саживаю его на землю. Вокруг морщинистое плато, где вперемешку острые камни, куцы деревья, ущелье и чуть дальше игольчатая скала. И где самый опасный колдун? По всему все так супокой, но никто не напар, никто не обидер, дуракона, а? Ты уверен, что нам сюда? Да потому что обижать дракона по пути нет никакого смысла. Дракон мне нужен именно здесь. Взвездил от неожиданности. «Чужой голос! Чужой кто-то подобрался совершенно незаметно!» «Ну как это возможно, а?» И оборачиваюсь. «И пасть у меня падает до земли, когда я вижу говорящего!» «Вот у вас есть ваш персональный краш!» «У меня есть! Брэд Питт в фильме «Трое!» «Берем его! Делаем еще более мужественным и утонченным одновременно!» «Ай, не спрашивайте, как это бывает!» «Сама не знаю, но у этого мира получилось!» В общем, делаем его еще более офигенным, окружаем сиянием, рядим в роскошные белоснежные одежды и подвешиваем в воздухе. И в итоге получаем самого красивого, да просто самого охрененного мужика на свете. Только не говорите мне, что это и есть старый и опасный колдун. Мне кажется, что ничего не может меня удивить в этот день больше. Ну, точно не после осознания моей любви и явления колдуна, или кто он там народу но я ошибаюсь. Здравствуй, сын, говорит чудо-мужик. Я хочу осмотреться. Кто здесь сын? Но до меня быстро доходит. А пасти, между прочим, падать некуда. И так на земле. Ну окей, вместо этого просто дыхание спирает, а потом и сердце останавливается. Потому что... Следующая фраза. Я знал, что ты не подведешь и приведешь с собой дракона. Вот теперь нам точно не будет равных. И хрен бы со словами этими. Но когда я потрясенно оборачиваюсь в сторону Армази, то вижу виноватое лицо.